Самым важным для шведов было установить свой контроль над Новгородом. После падения Карелы Делагарди повел свою армию к Новгороду и занял Хутынский монастырь в пяти милях от города. Оттуда он послал в город Гонца, чтобы спросить новгородские власти, признают ли они еще законность Выборгского договора, договор Василия Шуйского от 1609 года. Новгородцы ответили, что самостоятельно такой вопрос они решать не могут, и шведам придется иметь дело с будущим русским царем. Делагарди решил ждать. С прибытием в Новгород послов Лепунова между русскими и шведами начались переговоры. От имени Лепунова и Земского собора русские обратились к шведам с просьбами о военной поддержке направление шведского принца на царский престол. Шведы затребовали денег и передачи нескольких русских городов в новгородской территории. Ситуация в Новгороде была напряженной. Как в Москве в 1610 году бояре и богатые купцы рассчитывали посадить на трон царя иностранного происхождения, а народ яростно выступал впротив ухудшило положение и ссора Бутурлина со вторым воеводой князем Адоевским. По шведским источникам Бутурлин советовал сразу же захватить Новгород. Делагарде предпринял такую попытку, но она не удалась 8 июля. Однако недели позже один русский, взятый шведами в плен, показал им дорогу в крепость. Бутурлин оказал некоторое сопротивление но вскоре вывел свой отряд из Новгорода и отступил на юг. В городе разгорались отдельные схватки. В одном месте 40 казаков отказались сдаться и после отчаянного сопротивления погибли. Протоиерей Софийского собора с горсткой новгородцев превратил в крепость свой дом и двор и отбил несколько шведских атак. В конце концов шведам удалось поджечь строение, все защитники — Погибли в огне. Соловьев, том 8, страницы 648-649. Новгородский митрополит Исидор и князь Адоевский уже не видели другого выхода, как послать людей к Делагарде с целью заключить со шведами мирный договор. Такой договор был подписан на следующий день, 17 июля. Платонов. Социальный кризис. страницы 62-70. О дате заключения договора смотрите Карамзин. Примечание. Том 12. Номер 810. Страница 247. Очевидно, что Делагарди заранее подготовил условия договора и даже предварительно обсудил их с некоторыми лидерами про шведской группировки среди новгородской знать. По условиям этого договора новгородцы брали на себя обязательство признать шведского короля, а также его потомков по мужской линии своими защитниками и покровителями. Они выражали поддержку избранию шведского принца или Густава Адольфа, или Карла Филиппа, русским царем, с наследованием престола его потомками мужского пола. До прибытия шведского принца в Новгород они подчинялись приказам де Лагарди. Митрополиты Сидор, князь Адоевский и другие новгородские представители обещали информировать де Лагарди о любых заговорах против него и его армии, а также докладывать о состоянии доходов Новгорода и запасах продовольствия. В свою очередь де Лагарди правил по совету и при поддержке этих людей. Делагарди получал право расквартировать шведский гарнизон, столько отрядов, сколько он сочтет необходимым в новгородской крепости, а его солдатам и шведам и иностранцам выделялись поместья из государственных земель с согласия русского воеводы и сановных людей». Земля, принадлежащая православной церкви и монастырям, а также таким частным лицам, как бояре и купцы –